«Как муж отучил жену от сказок». Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть, как любил сказки. И запретила она пущать к себе в постольщики тех, кто не умел сказки сказывать. Ну, разумеется, мужу то убыточно, он и думает. Как бы мне жену отучить от сказок? Вот однажды, в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок весь изяб и просится переночевать, муж выбегает к нему. «А что, — говорит, — умеешь ты сказки сказывать, жена не виляет пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит, дело плохо, от холода чуть не мерзнет. «Умею», — говорит, — «а долго будешь сказывать, — это всю ночь». Хорошо. Впустили мужика. Муж говорит, ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказки рассказывать. Да только с тем, чтобы поперечки ему не делать и не перебивать. Мужик говорит, да, поперечки не делать, а то сказывать не буду. Вот поужинали, легли спать. Мужик и начал. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. Летел сова мимо сада, сел на колоду, выпил воду и пошёл твердить одно и то же. Летел сова мимо сада, сел на колоду, выпил воду. Хозяйка слушал-слушал, да говорит, да что же это за сказка? Все одно и то же твердит. Так для чего ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, чтобы мне поперечки не делать. Ведь это так уж сказка, сказывается начале а там пойдет другое. Вот муж, услыхавший все это, а ему то и нужно было, вскочил с лавки... И давай жену колотить, тебе сказано, чтоб ты не поперечила И сказку не дала кончить Уж он бил ее бил Так что жена возненавидела сказки И с тех пор зарекла сказки не слушать